Глава десятая. Мика. «Уверена, что не хочешь остаться?» Я покачала головой, улыбнувшись. «Конечно, я хотела быть с ним этой ночью. Каждую минуту, если бы только это было возможно. Не сегодня. Думаю, вам с Сиеной есть о чем поговорить. Не хочу вас стеснять». Дэниел прищурился. «Ты не стесняешь?» «Знаю, но все равно вам надо побыть вдвоем. Ты ведь скучал по ней». Я склонила голову к плечу, с пониманием глядя на него. Дэниел завез Клифа с сиены к себе на квартиру, и теперь мы сидели в его машине под окнами моего дома. Это так очевидно, он слегка улыбнулся. Я пожала плечами. Для меня да. Но это замечательно, когда есть кто-то, кто настолько близок и родной тебе. После смерти отца у меня никого не осталось, но я бы хотела, чтобы у меня была своя сиена. Для меня это было важно, чтобы Дэниел ценил эти отношения. Теперь, увидев его привязанность к сестре, я любила его еще больше. После недолгого молчания Дэниел кивнул, соглашаясь с моим решением. «Хорошо, но завтра мы вместе отправимся...» «Везде, куда вздумается моей сестре», — он поморщился. «Ты не бросишь меня один на один с этим?» Я рассмеялась. Сиена выразила желание посмотреть чуть ли не все достопримечательности Лондона и настоятельно звала меня с ними. Я не могла отказаться. Конечно, обойти все туристические места города за один день. Что может быть лучше? Весело сказала я. Дэниел послал мне красноречивый взгляд, потом наклонился и поцеловал. Его теплые губы были тем, что заставило меня забыть, о чем именно мы говорили. Не знаю, каким чудом, Мне удалось удержаться и не попросить его задержаться.